Глава 28. Мэт позвонил в тот же вечер, когда мы с Санджейем вернулись из Нью-Йорка. "Привет", натянуто произнёс он. "Привет", сказала я. Мне было так легко от того, что я не притворялась. "Прости за наш последний разговор. Ты тоже прости меня". "Как поживает Сисилия?" "Хорошо. Я ездил с ней в Мен, как ты посоветовала. Это Это была поистине неприятная поездка. О, то, что он действительно последовал моему совету, почти искупило мою глубокую печаль, возникшую при мысли о том, что в обозримом будущем мне не видать Сисилии. Я очень рада это слышать. Ты не хотела бы увидеться с ней? Ты знаешь, что хотела бы. Прекрасно, сказал Мэт. У него был усталый голос. Ты не могла бы в ближайшее время заехать к нам, скажем, завтра? Конечно. А ты не могла бы задержаться ещё минут на 15? Разумеется. А что? Я надеялся, что ты поможешь мне разместить пост, о котором мы говорили. Я мог бы послать тебе ссылку и логин, но подумал, что будет проще, если мы с тобой просто зайдём на сайт с компьютера Дженни, когда ты будешь здесь. Конечно, это было бы здорово. Спасибо, Пэни, сказал он. До завтра. Когда я вошла в дом Свит, Сисили тут же подлетела ко мне, и я крепко обняла её. Убедившись, что не плачу, я слегка отстранилась и рассмотрела её. Волосы были похожи на воронье гнездо, и, кажется, она уже целую неделю ходит в одной и той же одежде, но Сисили улыбалась. Если только мне это не показалось, в ней ощущалась та же жизнерадостность, которой не было, когда я в последний раз виделась с ней. Как ты провела время в Мене, спросила я. Хорошо, сисили улыбнулась. Я съела целого лобстера. Да ещё какого большого, добавил Мэт. Я бы сказала, что он старался казаться нормальным, но ведь и я делала то же самое. Порой она удивляет меня. Ещё бы, says, чем ты хочешь сегодня заняться? Мы могли бы пойти поужинать. Я не голодна. Ладно, сказала я. Как насчёт пазла или раскраски? Она покачала головой. Я пристально посмотрела на неё. А что ты скажешь, если мы с тобой напишем книжку? Мы? Почему бы и нет. Ладно, сказала она. Мы с трем глав побежали в уголок для рукоделия, который Дженни устроила в игровой комнате Сисилии. Расстелив бумагу и вручив Сисиле коробку с маркерами и цветными карандашами, я сказала: "Итак, с чего нам начать?" Сисили весело посмотрела на меня. С самого начала я засмеялась. "Правильно. Мы решили, что напишем книгу о маленькой девочке, которая случайно оказалась в волшебном лесу". И теперь, чтобы выжить, она должна научиться разговаривать с зверями. Мы написали одну страницу, потом три, потом пять, потом 10. Когда мы работали, Сисили диктовала, а я писала время от времени, подсказывая ей, а потом отдавала ей страницу, чтобы она проиллюстрировала её. Я сама казалась себе маленькой девочкой, которая, проскользнув в другой мир, спасается от реальных и вымышленных тревог. Что ты об этом думаешь? спросила я, соединив степлером страницы. Здорово, я хочу показать мамочке. Сисили в замешательстве посмотрела на меня, поняв, что только что сказала, а потом быстро опустила глаза на книгу. Всё в порядке, Сэс, сказала я. Со мной такое всё время происходит. Что же ты делаешь? тихо спросила Сисили, когда такое происходит, Но ну, иногда я просто грущу, а иногда посылаю своей маме короткое сообщение, что-то вроде молитвы. Иногда она даже отвечает мне. Когда она снова взглянула на меня, её лицо превратилось в огромные глаза и дрожащие губы. Я скажу ей, что, может быть, однажды напишу о ней книгу. Я улыбнулась. Я думаю, ей это очень понравится. Я тоже хотела написать книгу. твоей маме это было известно. Правда? Да, я написала много сказок до рождения Стиве. Ты больше не пишешь их? Она бросила на меня смущённый взгляд, когда я покачала головой. Почему? Чёрт побери, это был уместный вопрос, и мои обычные оправдания не годились для Сицилии. Знаешь, милая, Иногда я говорю себе, что у меня нет времени или что я слишком устала. Но теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что на самом деле я просто не считала это первой очередной задачей. Она провела пальцем по обложке. Со своим тёмным пучком волос и свежими, как бутон розы, губами, она была так похожа на Дженню, что я едва не расплакалась. Я поймала себя на том, что прошу Бога о том, чтобы она унаследовала от матери всю её силу и ни одной из её слабостей. Ты же ещё можешь писать, правда? У Сесили загорелись глаза, и она смотрела на меня с такой надеждой. Расмеявшись, я взяла её в объятиях. Ещё могу, сказала я. И это то, что я собираюсь сделать. Мэт включил для Сисиле телешоу, после чего мы поднялись наверх. Я не сразу решилась войти в кабинет Дженни. Я не заходила сюда с тех пор, как нашла её в кресле. Мне стало легче, когда я увидела, что Мэт убрал кресло, но всё остальное в комнате оставалось точно таким же, как до того дня, и по моей спине пробежал холодок. «Я получил логин и пароль от Тианы, и она рассказала мне, как разместить пост на сайте», сказал Мэтт, открывая ноутбук на чистом акриловом столе, за которым когда-то работала Дженни. «Ты сказала, что отправила то, что написала по электронной почте?» «Да», – ответила я. «Ты не хочешь сначала прочесть?» «Нет, я доверяю тебе», – сказал Мэтт. «Неужели? По нему не скажешь». Как только ты скопируешь свой текст, вставь его в эту область, сказал он, указывая на панель инструментов блога, которую только что открыл. Мэт быстро окинул меня взглядом. Я не стану торопить тебя. Вопреки смешанным чувствам, которые вызывал у меня Мэт, в этот момент мне не хотелось оставаться в кабинете Дженн не одной. Но он уже вышел. Мне не оставалось ничего другого, как побыстрее закончить. Я как раз поместила пост там, куда указал Мэт, когда мне на глаза попалась папка с левой стороны панели инструментов. Черновики. Я не должна, сказала я про себя, но моя рука уже вела мышку к папке. На минуту я задержала на ней курсор, а потом кликнула. Эти черновики могли быть чем угодно. Фрагментами предыдущего поста, случайными мыслями, которые Дженни решила не публиковать. У меня не было никакой причины нервничать, но у меня дрожала рука, когда я кликнула на единственный черновик, который был в папке. А начав читать, поняла почему. Я хочу, чтобы вы знали, что этот сайт не обман. Это моя настоящая жизнь. Но это лишь её отдельные фрагменты, которыми я решила поделиться с вами. И я делаю это с удовольствием, правда, с удовольствием. В всякий раз, когда я пишу пост, я вспоминаю обо всём прекрасном, что связано с семьёй и дружбой, и о бесчисленных благодеяниях, дарованных мне Богом. Моё общение с вами сравнимо с ежедневной медитацией. А благодаря вашим комментариям мой день становится светлее. Они внушают мне мысль о том, что я служу важной цели. Но кое-кто из вас писал здесь и повсюду в интернете, что от того, что я демонстрирую, вы начинаете жалеть себя. Ох, как же это ранит меня больше, чем кажется, потому что я вовсе не собиралась создать у вас, дорогие читательницы, впечатление, будто вам чего-то не хватает. Более чем хватает. Но если вам кажется, что вам чего-то недостаёт или порой хочется убежать подальше, спасаясь от требований, предъявляемых женщине современным миром, знайте, что я это тоже понимаю. Может быть, я не могу передать это должным образом, но иногда я испытываю те же чувства. Если быть честной, то почти всегда. Я не всегда справляюсь с перегрузкой и ощущением того, что иду неверным путем. И, возможно, поэтому я не показываю вам эту сторону своей жизни. Может быть, я не готова посмотреть в лицо жестокой реальности. Знайте, что я стараюсь быть храбрее. Я пытаюсь измениться. Простите, что я говорю так путанно, но я хочу донести до вас. Как бы вы не чувствовали себя, вы не одиноки. Женщина, прошедшая мимо вас в супермаркете, одетая так, словно только что сошла с обложки журнала мод, старая подруга, посылающая вам на праздник открытку с фотографией трёх своих идеальных детей, любящего мужа и гипоаллергенной собаки, которая никогда не жрёт нижнего белья, или блогерша жизни, которая кажется намного лучше вашей. Есть шанс, что она чувствует себя абсолютно так же, как вы. Поэтому будьте добры к ней и к себе. С огромной любовью, тёо Дженни. К тому моменту, когда я закончила читать, мои колени были закапаны слезами. Дженни убили не обезболивающие, не только они. Её убило то, что она боялась признаться себе в том, что что-то идёт не так. Это было интуитивное ощущение, которое мне слишком хорошо знакомо. Вытерев глаза, я перечитала пост, потом спустилась вниз к Мэту, чтобы показать ему то, что нашла. Нужно опубликовать вот это, как её последний пост, а не то, что я написала, сказала я едва он закончил читать. Его глаза налились гневом. Ни в коем случае. Но почему? Разве ты не думаешь, что она сама захотела бы это опубликовать? Ты же знаешь, что Дженни хотела помогать другим женщинам. Пусть она и не смогла помочь самой себе. Чего ей хотелось бы, так это остаться в живых, сказал Мэт. Что ж, хотя бы в этом я была с ним согласна. Я даже не хочу думать об этом, добавил он. Поэтому прошу тебя, давай больше не будем поднимать эту тему. Его слова больно укололи меня. Ты прочитал то, что она написала? Конечно, прочитал. Даже кривому понятно, что она на самом деле говорит. Люди хотят знать, что произошло. Я покачала головой. Я не согласна. Она говорила о семейной проблеме. Смысл в том, что она боролась с ней. Вот с чем она боролась? Если дело не в её проблеме с таблетками, тогда к чему выкладывать всё это? Здесь даже не говорится о том, что она умерла. Мы можем добавить это в конце, сказала я. Тогда вернёмся к этому позже, пробормотал он. Прислоняясь к стене, я смотрела на него. Если под этим ты подразумеваешь то, что правильно, тогда да. Встав из-за стола, Мэт захлопнул компьютер. Я хотела броситься за ним и скопировать письмо Дженне, чтобы отправить его себе. Если бы Мэт не опубликовал его, я по крайней мере сохранила бы его для того, чтобы когда-нибудь, когда она будет готова, Сисили смогла прочитать слова своей матери о том, через что ей придётся пройти. Пенелопа, сказал он. Ты была лучшей подругой моей жены, и поверь мне, я не умоляю твоей печали или твоего места в её жизни, но это не тебе решать. И ты должна относиться к этому с уважением. Я отношусь к этому с уважением. Иначе я не стала бы спрашивать у тебя разрешения. Но мед. Я подождала, не услышу ли голос Дженни. Надеюсь, что она ободрит меня, но ничего не услышала. Я устала от лжи, закончила я. Это неправильно. Я не прошу тебя лгать. Я прошу тебя не лезть не в своё дело. Я грустно покачала головой. Однажды Сисили узнает правду. Ты это понимаешь, верно, что ты ей тогда скажешь, что ты продолжал совершать ту же ошибку, что и Дженни, притворяясь, что всё в порядке? Мэт вздрогнул. Господи, помилуй, Пенелопа, ты спятила. Может быть, тебе тоже следует обратиться к психотерапевту? Может быть, согласилась я. но ты ошибаешься, я не спятила. Если бы Дженни была здесь, она бы сражалась за то, что может принести пользу ее дочери. А поскольку ее нет, это сделаю я. Прости, в последнее время мне трудно общаться с тобой с глазу на глаз, но я не позволю, чтобы страх потерять Сесиле помешал мне сказать правду. Сейчас написанный мной пост и черновик Дженни лежат в одной папке. Ты можешь опубликовать всё, что захочешь. Я ещё раз взглянула на него, но на самом деле, Мэт, ты не нуждаешься в моём участии. Ты и так знаешь, что правильно. Возможно, у вас с Дженни были неурядицы, но она не выбрала бы себе в мужья мужчину, который был бы несправедлив к её дочери.